Глава ч е а д ц а т Подарок Мельвириуса. Два дня приходил в себя после дворцового приключения. Эмоционально оно тряхнуло неслабо. Вначале почти похищение, потом ожидание скорой смерти, расследование и финал, где мне пообещали такую желанную свободу. Так недолго чернющей ликкартовой ш е в е л ю р и посидеть раньше времени. Эх, свобода. м а я л с ы конечно, в застенках, но теперь, когда знаю, что скоро из них выйду, совсем время остановилось. Может, зря предложил устроить амнистию? Уже бы дома был, в бассейне с морской водичкой купался или гулял по столице, подмигивая местным красоткам. Да уж, красотки. Не выходит из головы рисия. Что же со мной творится, когда появляется хоть какой-то намёк на э к о г а н д у То в жар, то в холод бросает. Покопался в памяти прошлого хозяина тела. Да, он её хотел, даже по-своему восхищался, но относился прежде всего как к объекту, как к красивой ступеньке на карьерной лестнице, ведущей к вершинам власти. Меня же просто выворачивает наизнанку от восторга. Как загипнотизированный смотрел на её портрет и готов был отдать всё, лишь бы оказаться на нём рядом с ней, пусть даже и нарисованным. Можно сослаться на молодые гормоны, но чувствую, что не в них дело, душа поёт. Моя старая, много повидавшая и во многом разочаровавшаяся душа. Так не бывает, и гормоны здесь ни при чём. В картинках г р а т е л и й с к о г о вора осталось несколько интимных сцен с Ирисией. Я не хочу их вспоминать, мне стыдно, будто подглядываю в замочную скважину. И нет никакого возбуждения, только горькое сожаление, что никогда не смогу обнять её. Теперь, после того, что было раньше, уж точно ни на что надеяться не стоит. Канган-звий н и ц е л не раздумывая, за мошонку подвесит на городской площади — и будет абсолютно прав, я б так и поступил на его месте. Вообще своеобразный человек наш правитель. Когда включает официоз, то становится рассудительным, величественным канганом, но в компании своих, а присмер с безопасником явно свои, сразу выпускает на волю настоящего необузданного мужика, не очень-то следящего за словами и манерами. Причем обе тайбрелловые п о с т а с и гармонично сочетаются в нем, и нет ощущения наигранности. Пусть и хотел отравить, но мое внутреннее уважение к нему растет. Сильный. «Ваш милсердие», — показалась в дверях озабоченная морда Патлока, «тут к вам гости скоро будут. Предупредить хотел, чтоб, с т а л быть, не пужались. Вроде голову рубить не собираются». кто? «Родители?» и н е Сами увидите. А я пошёл. Лишний буду». Озадачил так озадачил. Быстро привожу себя в порядок и внутренне собираюсь, ожидая неприятностей. Вопреки моим подозрениям, входит не очередной неизвестный, но проблемный персонаж, а советник безопасности р и д г а н Соггерт Мельвириус, прижимающий к груди свёрток, из которого торчит чёрный нос. Вот. Кладёт он его на пол и разворачивает. Решил, что заслужил. Из последней выбраковки. И хотя красом не вышел, но пёс славный вырастет. Ух ты! Восторженно выдыхаю я, глядя на пушистое чудо, присевшее на толстую попу и боязливо осматривающееся по сторонам. Какой замечательный! «Как зовут? Какая порода?» «Имени нет. Сам придумаешь. Два месяца щену, а вот с породой сложнее. Хочу вывести собственную. Этот — от скрещивания имперской пастушьей и мелькорской сторожевой. Должен весь чёрным быть, а тут хвост с белой кисточкой и на лбу полоса. В остальном, как и сказал, замечательный. Последний из выводка остался. Никому не идёт, мерзавец. только ко мне ещё к п с о р я м служащие на псарне, двоим. Прячется, скулит. Даже тяпнуть одного знакомого хотел, когда тот к нему руки протянул. Так-то порода должна быть дружелюбная, и все его сёстры с братьями хвостом любому виляют, но не этот. «Можно взять?» — спросил я разрешения не в силах отвести взгляды от щенка. «Для этого и принёс», — улыбнулся Соггерт. Самому интересно, что получится. Я осторожно протянул руку, готовый в любую секунду отдёрнуть её, если подарочек укусить попытается. Щенок долго внимательно смотрел на неё, потом встал и стал облизывать, тихонечко поскуливая. Чёрный хвостик с белым кончиком замотался с такой скоростью, что, кажется, вот-вот и оторвётся от чрезмерного проявления чувств. «Ишь ты!» «Признал!» — рассмеявшись, довольно хлопнул себя по ноге безопасник. «Не мудрено. Странному псу и хозяин подстать. Твой он, Лик, со всеми потрохами. У них верность в крови. Теперь ни на кого не променяет». Осмелев, я взял щенка на руки, а тот сразу потянулся к моему лицу, пытаясь своим шершавым, но таким приятным языком облизать его тоже. Как я ни кривился, ни уворачивался, но против напора нового дружка устоять не смог и сдался, тихо млея внутри. Спасибо. Фу, в губы не надо. Рисогерт, я даже не ожидал. Куда ты, дурачок, полез? Обращаясь сразу к двум гостям, пытался хоть как-то выразить свои эмоции и чувство благодарности безопаснику. Тот всё понял правильно, но вдруг, сделав серьёзное лицо, пристально посмотрел мне в глаза стальным взглядом. «Обидишь собаку?» «Сгною». «И помни, внимательно за вами обоими наблюдаю. Это человека можно обмануть, но не пса. Вот и посмотрим, что за новый ликкард на свет появился». «Не волнуйтесь», — искренне отвечаю ему. н е за меня, ни за этого чудесного зверя. Хотя смысл нам сейчас с уверениями разбрасываться. Время — лучший показатель правды. Вот тут с тобой согласен. Ещё, я там болтуну книжечку дал про то, как правильно ухаживать и дрессировать. Сам писал. Обязательно прочти, чтобы не загубить ребёнка. Будут вопросы, всегда рад ответить, так что смело обращайся. Обращусь. Спасибо вам ещё раз. Ну, тогда я пошёл, а то дел много. Да и вам сейчас самое время знакомства наладить без посторонних. Даже завидую тебе немного. Это такой волнительный и приятный момент, сколько раз сам проходил, а всегда как впервые. И вот мы одни. Я смотрю на утихомирившегося в моих объятиях щенка, а он смотрит на меня такими грустными, внимательными глазами, что чувствую себя немного виноватым, правда, не знаю за что. Упитанный крепыш, лапы широкие, ровно посередине лба белая полоска, сужающаяся ближе к чёрному мокрому носу, мордочка вытянутая, пощенячья тупенькая ещё, ушки понуро опущены вниз, хочется затискать эту прелесть четвероногую. У друга на земле был чем-то похожий на этого пёс, лабрадор, кажется. «Если мой будет такой же по характеру, то золото, а не собака». «Ну и как же мне тебя звать, дружок?» — спрашиваю у него. «Без имени никак нельзя. Может, так и будешь, дружок или пушок, рекс, джульбарс?» По мере перечисления кличек, взгляд щена становился из грустно-внимательного, всё более укоризненным. «Не знаю, насколько хорошо собаки понимают», Но этому индивидууму имена явно пришлись не по вкусу. Ладно, торопиться не стоит, потом выберу. Щен завозился, пытаясь выбраться из моих рук. Поставил на пол, с интересом наблюдая, что же он будет делать дальше. А дальше? Поднятая вверх л а п к а и тонкая струйка пометила сапог хозяина. Вроде и б е з о б р а з и я а я сижу, довольно улыбаясь. Дичё, чего с него взять? потом научу лапу подавать и в строго отведённых местах лужи делать. Четвероногий жилец немного постоял и пошёл, смешно виляя толстой попой и обнюхивая всё на своём пути, знакомиться с новым домом, время от времени отрываясь от этого важного занятия контролируя, тут ли я, никуда ли не ушёл. Вот так впервые в моей жизни появилась собака. Всегда хотел, но... Как-то всё по жизни не складывалось. Теперь понимаю, что зря отказывал себе в этом удовольствии. Столько положительных эмоций потерял. Последние дни за решёткой уже не казались такими тягомотными и скучными. Щенок заполнил их полностью своим неуёмным темпераментом. Даже Патлок, притворно хмурясь и жалуясь на то, что новый обитатель, несмотря на свои маленькие габариты, жрёт даже больше, чем он сам, Постоянно крутился рядом, давая дельные советы. Одна проблема — имя никак не придумывалось. Что-то подходящее щен игнорировал, ни в какую не желая обзываться, а дебильные клички типа «Цветок» я даже не озвучивал, чтобы не оскорблять нового друга. Была хулиганская идея назвать его «Присмер» или «Канган», но быстро её отбросил. А здорово было бы. Идёшь п о г р а т и л и и орёшь «Канган!» ноге сидеть, хороший мальчик. Или фу, присмер, плюй дохлую мышь, дома тебя не кормят. Повеселился б на славу, глядя на вытянутые лица прохожих, но недолго, вмиг опять тюремные нары пролёживать отправился бы за неуважение к властям и богам. Развязка пришла сама собой. Пусть характер у Хвостатого и был достаточно незлобивый, но энергии хватало на несколько электростанций. Затихал он только ночью, доверчиво прижавшись к моему боку под одеялом. Да, заботливо постеленную лежанку этот прохиндей даже не замечал, прочно обосновавшись на кровати. Как отказать грустному несчастному щеночку с укором глядящему на бессердечного хозяина, эгоиста, не пускающего к себе? Да никак. Вот и спим теперь в обнимочку. Он, раскинувшись по всей кровати, а я — с краешку, боясь повернуться и раздавить мальца. Царь природы, блин. Особенно он любил обувь. После первых испорченных сапог я на ночь новую пару всегда ставил на стол. Знаю, что не очень культурно, но со стола питомец легко их стаскивал непонятно каким образом. Пытался проследить бесполезно. Хитрожопая скотинка словно чувствовал. и ждал подходящего момента, когда отвернусь. Сегодня утром, выйдя из ванной, застаю интересную картину в виде глядящего в потолок туго обтянутого штанами зада болтуна. Сам он, стоя на четвереньках, смотрит под диван. «Отдай, подлец!» — ругается на кого-то Патлок. «По-хорошему говорю, а то сейчас найду палку и выгребу тебя от Тендова». «Что случилось?» — спрашиваю у него. «Да, ваш милсердие. Чего тут еще может случиться с этим извергом? Сапог украл. п р и ш ё л я, с т а л быть, к вам. Сел, дожидаюсь окончания омовения. Сапоги снял, чтобы немного отдых ногам дать. А щенок ваш, хватит один, и под диван затащил. Погрызет ведь. Сапоги почти ненадеванные. Хорошие сапоги-то». Я тоже встал на колени и заглянул в широкую щель между диваном и полом. Дствительно. Сидит ворюга с сапогом в зубах. Интересно, а как мы выглядим с его стороны? Наверное, не очень. Два больших, но неуклюжих, бестолковых человека, скрививших рожи и смотрящих в щель на гордого пса. Отдай! Фу! Пытаюсь приказать как можно строже, включив весь свой хозяйский авторитет. Никакой реакции. Только порычал немного, теребя голенище, по-бандитски щурясь одним глазом. слышь «Пират сухопутный! Отдай дяде Патлоку сапог! Я тебе потом другой куплю!» Начинаю малодушно уговаривать строптивца. На слове «пират» щенок замер и уже с интересом посмотрел в мою сторону. «Опа! Слово понравилось, что ли?» Начинаю проверять догадку. «Пират! Пиратушка! Сюда! Ко мне, пират!» Стук одно дивана виляющим хвостом, И Собакевич резвенько вылезает к радости болтуна, тут же схватившего свою обувь. Но пёс на сапог внимания больше не обращает, а смотрит на меня, как бы спрашивая. «Ты чего это, хозяин? Правда меня так назвал?» «Правда», — отвечаю ему вслух. «Имя теперь это твоё. Пират. Согласен?» Судя по тому, как он кинулся, облизывать моё лицо возражений не будет. Вот и славно». имя есть». «Правильно», — согласился Болтун, натягивая сапог на ногу. «Настоящий пират. Ещё тот разбойник. Хорошо, что хоть вещь не попортил. Знаете, Реликард, с каким трудом мне эти сапоги достались? Шесть рундин своей очереди на пошив у мастера Дубира ждал. Берёт недёшево и ждать долго, но наденешься, мать не хочется. Вот и не снимай, особенно у меня». Тут и так окон нет, а еще и ты свои п у т н и к и проветривать вздумал. Так больше не буду, ваш милсердие, при п и р а т ь особенно. Надо ему игрушку купить, пусть ее грызет. На рынке такие сыщутся. Совет Патлока оказался как нельзя кстати. Принесенный им к вечеру десяток разномастных игрушек пришелся пирату по вкусу. Особенно большая кожаная крыса на верёвочке. Мы с болтуном по очереди таскали её по полу, а щенок рыча догонял и нападал на страшного зверя. Боевой пёс растёт, хоть и маленький ещё. С этого дня мои сапоги переместились со стола обратно к кровати. Да и воздух в помещении стал свежее. Видать, раньше не справлялась хиленькая вентиляция с мощью патлоковых носков. Да... Мы дрессируем животных, не замечая, что и они нас дрессируют тоже».